глава двадцать пятая. рим тысяча сто пятьдесят седьмой рх выходи выходи выходи заполонившая площадь святого петра огромная толпа в едином порыве надрывая глотки скандировала одно слово Римляне требовали, чтобы Папа Римский, Адриан IV, первый англичанин, ставший понтификом католического мира, вышел к ним и ответил на многие вопросы, которые их волновали. А самый главный среди них был известен всем и каждому. Почему Папа Римский допустил падение Иерусалима и не оказал помощь благочестивым защитникам христианской веры, когда они в этом нуждались? Хотя, если быть честным, подавляющее большинство горожан плевать хотело на судьбу павших под ударами сельджуков католических королевств Ближнего Востока, и на улице они вышли потому, что устали от навалившихся проблем и забот. Людей угнетала плохая погода, пугал резкий рост цен на продовольствие, нервировали наглые германские наемники из охраны Ватикана, бесила коррупция городских чиновников и страшили обнаглевшие городские разбойники. Все одно к одному. Народ нищал, а рабочих мест из-за наплыва в вечный город голодных бродяг становилось меньше. Так долго продолжаться не могло. Требовалось выплеснуть накопившийся страх и злобу, а иначе выгорит душа. Нужен был только повод, и он появился. Чудом сбежавшие из Иерусалимского королевства священнослужители, нищие братья, срывая перед честными горожанами свои жалкие обноски, обнажили полученные от ненавистных магометан ужасные раны. И рассказали римлянам горькую правду о том, как храбро сражались крестоносцы, отстаивая христианские святыни и ожидая помощи. Но ее не было, ибо подмога не пришла. А почему? Да потому что папа римский Евгений III, позабыв о верных слугах Господа, подкупленный жадными до новых земель и чужих богатств германскими феодалами, продался им с потрохами, предал веру и призвал к войне с венедами, а не с сельджуками. И Николас Брейкспир, тогда еще не папа, а доверенное лицо пантифика исполнял его волю. А теперь, когда давно уже нет Евгения Третьего, а за ним в свой черед ушел в мир иной папа Анастасий Четвертый, и англичанин стал пантификом, он снова собирается отправить христиан в Северные болота и, населенные злобными дикарями, глухие венецкие чищобы. «Но как же так?» Ведь это настоящее предательство всех христиан и пока еще цепляющихся за стены Антиохии, Аскалона и Яффы крестоносцев. Беглые священнослужители, распаляясь сами, распаляли и толпу. Они ничего не страшились, и горожане это видели. Поэтому, когда германские наемники Папы Римского попытались увести проповедников с улиц прочь, дабы они не смущали горожан, за них нашлось, кому заступиться. Сначала это были рыцари, А затем к ним присоединились простые жители города, в результате чего завязалась драка. Германцев сильно побили, и они под улюлюканье и насмешки толпы, осыпаемые камнями, были вынуждены отступить к Ватикану. «Слава Богу! В этот день небеса над Римом очистились от туч, а наемники Папы Римского бежали, и ничто не мешало беглецам из Святой Земли говорить». Вот они не стеснялись. С каждым часом их речи становились все жестче, и дошло до того, что один из них, вскочив на опрокинутую бочку и вскинув вверх раскрытую правую ладонь, завопил. «Христиане! Братья! Услышьте меня!» Возбужденная толпа притихла, и проповедник продолжил. «Жители славного Рима!» Вспомните свое прошлое. Вы никогда не мирились со злом и несправедливостью, всегда карали злодеев, предателей и вероотступников, кем бы они ни были, и даже папа, случалось под вашим давлением, слагал в себя тиару и уходил прочь из Ватикана. Так ли это, славные горожане? Толпа пробурчала нечто неопределенное, а оратор снова заговорил. «Сегодня сам Господь смотрит на вечный город с небес, и Он ждет от вас не просто ругани, а действий. Я знаю, что это так, и вы в душе тоже знаете, и понимаете, чего ждет от нас Создатель. Идем на Ватикан, потребуем от Папы ответа за его нечестивые и безрассудные деяния. Пусть ответит нам, почему он предал крестоносцев». «Правда! Мы требуем ее! А вместе с нами ее требует сам Господь! Он с нами! Бог с нами! А если с нами Создатель, то кто против нас? За мной, люди! Вперед! Пошли!» Понятно, что языком трепать не мешки ворочать. И далеко не все горожане были готовы требовать ответа от самого Папы Римского. Однако из толпы раздались выкрики тех, кто поддержал посланца из Святой Земли. «Верно! Но Ватикан!» «Требуем ответа! С Богом! Не отступимся от правды! Не предадим память павших в Иерусалиме христиан! Веди нас, святой отец!» Неизвестно откуда появился облаченный в легкий доспех хорошо вооруженный рыцарь с большим деревянным крестом в руках. А затем ему и проповеднику освободили проход сквозь толпу. Коридор получился довольно широкий, И заводилы, которых несколько часов назад никто из горожан не знал, бок о бок двинулись в сторону площади Святого Петра, а человеческое море послушно последовало за ними. И неважно, хотел кто-то ответа от папы римского или нет, всех увлекло движение огромной людской массы, которая казалась неуправляемым и хаотичным. Однако это было не так, управление имелось. Опытные вороги Рыцари из Испании и Святой Земли, небольшие отряды наемников и присоединившихся к ним римских разбойников знали, что делают. И хотя каждая группа преследовала свои собственные цели, пока еще они были за дно, координировали общие действия и толкали уподобившихся стаду идущих на убой баранов людей вперед. Наконец, выдавливая перегородивших прилегающие к Ватикану улицы германцев, толпа выплеснулась на площадь Святого Петра. Заполнила ее, и несколько людей одновременно начали скандировать. «Выходи! Выходи! Выходи!» Остальные подхватили этот клич, а когда толпа стала уставать, требование толпы изменилось и зазвучало иначе. «К ответу! К ответу! К ответу!» Сначала эти слова звучали нестройно, но вскоре они стали главными и выстроившиеся перед воротами Ватикана германские наемники не выдержали. Они были опытными воинами, настоящие псы войны, но психологическое давление людской массы оказалось слишком сильным, и они стали отступать в собор святого Петра. Заметив это, к находившемуся в первых рядах Малху пробился выше мир и прокричал. «Папа не выйдет! Что дальше?» Малх ответил без колебаний. «Ты знаешь, как мы поступим. Сами за ним пойдем». Глава римской разведывательно-диверсионной группы поднял руку и, наблюдавшие за ним со стороны помощники, его сигнал поняли правильно. В разных частях площади одновременно взревели сигнальные рыцарские рога и над толпой пронеслись призывы. «Вперед, братья во Христе! Ломим! С нами Бог! Папа пытается сбежать!» «Предатели веры! Не дайте им уйти!» После этого, состоявшая из тысяч потерявших в общей массе индивидуальность людей, обезумевшая толпа ломанулась вслед за германцами. Этот живой поток легко смял последнюю жидкую цепь наемников и ворвался в собор Святого Петра, а часть толпы при помощи подручных средств начала перебираться в Ватикан через стены — При таком раскладе вороги ожидали серьезного столкновения с наемниками и были к этому готовы. Но нет, германцы продолжали отступать, а толпа следовала за ними, и Малх на ходу раздавал командирам групп указания, кому и куда следовать. Кто-то должен был захватить папскую сокровищницу, другие атаковали канцелярию, третьи блокировали казармы наемников, ну а сам Малх с несколькими наиболее подготовленными ворогами, Вышемиром и Дичко — направился туда, где, по его мнению, должен был находиться Папа Римский. Он двинулся на вершину Ватиканского холма. В древние времена, еще до появления христианства, Калигула разбил на этом холме сады, а после него другой римский правитель по имени Нерон построил цирк. И не просто дополнительное место для развлечений толпы, а объект, который скрывал один из основных входов в знаменитые римские подземелья, точной карты которых никогда и ни у кого не было. Цирка давно уже нет, от него одни развалины, однако вход сохранился. Телохранители Папы Римского о нем, конечно же, знали и о безопасных путях отхода для пантифика позаботились, да и сами не распользовались подземными ходами, чтобы незаметно покинуть Ватикан. Поэтому Малх был уверен, что пантифик побежит именно этим путем. И он не ошибся. Группа ворогов, отделившейся от толпы, которая под контролем самозванных лидеров, растекалась по Ватикану, быстро поднималась на холм. Никто не пытался их остановить или задержать, всем было не до них. Но на развалинах цирка Нерона им пришлось вступить в схватку. На узкой дорожке путь ворогам преградили два монаха, в опоясанных грубыми веревками черных подрясниках и с увесистыми дубинками в руках. А за их спиной стояли три рыцаря в белых плащах с красными крестами. Охрана Папы Римского из ближнего круга, особо подготовленные священнослужители и тамплиеры. Сомнений не было, это именно они. Значит, сам Адриан IV где-то рядом. И когда один из монахов, поднимая свое оружие, шагнул навстречу ворогам и попытался выкрикнуть нечто грозное, с ним, как и с другими телохранителями пантифика не церемонились. Из-под плащей ворогов появились спрятанные до этого момента заряженные арбалеты и раздались характерные звуки выстрелов. «Дзанг!» «Дзанг! Дзанг!» Короткие арбалетные стрелы пробили тела людей, и на песок дороги, пятная его кровью, упали монахи и два тамплиера, а в последнего рыцаря вонзились сразу три метательных кинжала. Перепрыгнув через тела поверженных врагов, воины Вадима Сокола помчались дальше. Вскоре они оказались в развалинах цирка, и впереди мелькнул белый плащ тамплиера — Не иначе Папа Римский именно там, и вороги, перезарядив арбалеты и обтерев от крови клинки, продолжили погоню. Новая стычка произошла под увитой плющом каменной аркой, за которой находился спуск в подземелье. Еще три тамплиера, все в полной боевой готовности, прикрылись щитами и выставили перед собой мечи. «Серьезные противники, спора нет». Но и вороги — истинные воины, которых натаскивали как раз на таких врагов. И они снова не медлили, не надеясь сразу убить рыцарей, а скорее отвлекая их, арбалетчики разрядили в телохранителей папы свое оружие. А Малх и Дичка, не останавливаясь и на ходу сбросив плащи, сблизились с ними, а потом ускорились, резко свернули, подпрыгнули и оттолкнулись ногами от рамок арки. Один от правой стороны, а второй от левой — Сделано это было очень быстро, и оба, словно профессиональные акробаты, совершили прыжок вперед, с перекатом через голову приземлились и в один момент оказались за спинами тамплиеров. Рыцари ничего подобного не ожидали, но все же попытались поразить врагов мечами. Да не тут-то было. Малх и Дичка не собирались с ними биться». а продолжали движение по следу спасающего свою шкуру пантифика, предоставив разбираться с этим заслоном рядовым бойцам и вышемиру. Спустя несколько секунд вороги юркнули в открытую дверь. Здесь спустились по крутой каменной лестнице вниз и оказались в просторном подвале, который освещался тусклым факелом. Они осмотрелись и обнаружили уходящий вниз тоннель, переглянулись Кивнули один другому и, осторожно, опасаясь ловушек, пошли по пыльному следу, который оставили на каменном полу беглецы. Враги были близко, и вскоре вороги их настигли. В просторном помещении, куда Малха и Дичка вывел тоннель, оказалось четыре человека. Два рыцаря и два священнослужителя в серых балахонах. Никто не заметил появления ворогов, и это дало им преимущество. Тамплиеры вдвоем пытались открыть массивную железную дверь, петли которой, судя по всему, давно не смазывались и заржавели. А священники держали в руках факела, и в их свете Малх опознал того, кто должен был умереть по воле Вадима Сокола. Хотя и другой священнослужитель тоже личность известная. Первый — сам папа римский Адриан IV, а второй — канцлер папского двора кардинал Орландо Бондинелли. еще один сподвижник папы Евгения III, а значит, продолжатель дел Бернарда и Склерво, и враг славян. У ворогов не было мечей, но зато имелись кинжалы, и снова они действовали без разговоров. Молча потянули из ножен метательные клинки и сначала атаковали рыцарей. Стальные ножи, просвистев по воздуху, поразили противников. Однако не все прошло гладко. Один из рыцарей упал сразу, клинок вошел ему точно в глаз — а вот его товарищ оказался человеком непростым. В последний момент, когда казалось, что ему уже не спастись, и острее клинка вот-вот вопьется в его плоть, он резко дернулся и откатился. Нож лишь слегка царапал его, и рыцарь, молниеносно выхватив из ножен нехарактерную для тамплиеров кривую саблю, заслонил собой священников и выкрикнул. «Тросы! Идите сюда, и вы узнаете, что такое честная схватка!» Разумеется, вороги ему не ответили. Не стоит тратить время на пустую болтовню с тем, кто через минуту станет бездыханным трупом. Они разошлись и стали обходить противника с флангов. Рыцарь по-прежнему закрывал собой Папу Римского и кардинала, а его взгляд внимательно следил за ворогами. И снова он закричал, теперь уже обратившись к тем, кого защищал. «Ваше святейшество, бегите, я их остановлю! Завалите дверь с другой стороны, и вы сможете спастись!» Адриан IV И кардинал Бандинелли не спорили, не пытались призвать на помощь Господа и не шептали дающих дополнительную силу воинам Христа молитвы, а попытались протиснуться в щель между железной дверью и стеной. Рывок? Другой? Кто знает, возможно, они могли бы спастись, пока вороги убивают их последнего защитника. Однако священнослужители запаниковали. Каждый хотел быть первым, и потому они один другому мешали. Сначала кардинал как бы случайно оттолкнул в сторону папу римского, а потом пантифик потянул за одежду своего подчиненного. И эта ненужная суета украла у них несколько драгоценных секунд, тех самых секунд, которые требовались ворогам, чтобы прикончить тамплиера. Пуганув противника, Малх сделал рывок на рыцаря, и он взмахнул своей саблей. Глава римской группы вовремя уклонился от остро заточенной стальной полосы, А дичка в это самое время метнул в тамплиера сразу два клинка. И пусть от одного рыцарь уклонился, но от второго с расстояния всего в три с половиной метра не смог. Нож вошел ему в щеку, пробил ее, распорол десну и выбил пару зубов. Рыцарь поплыл, попытался отступить, и его горло встретилось с тонким стилетом уже оказавшегося рядом Малха. «Удар смертельный». Ведь не зря вернувшийся с севера граф Марко Чеканно в криминальном мире вечного города был известен под кличкой «Стилет». Не успело тело мертвого тамплиера рухнуть на пол, а вороги уже схватили так и не успевших удрать священнослужителей. Папа Римский, один из сильных мира сего, человек, к которому прислушивались миллионы людей, от сильного удара ногой отлетел к стене, впечатался в нее спиной и буквально стек вниз». А кардинал Бондинелли совершил короткий полет к противоположной стенке, и затем каждый из ворогов, подняв факел и пристроив его в держатель, занялся делом. Малх всю свою жизнь мечтал добраться до самого главного зачинателя крестовых походов против славян. И пусть ему не по силам оживить, а затем снова прикончить Бернарда Клервосского или Евгения Третьего, сейчас перед ним Адриан Четвертый. Вот он за все и ответит. Малх взмахнул перед лицом англичанина клинком стилета, увидел в глазах понтифика животный страх и, удовлетворенно кивнув по заранее составленному и заученному списку, стал задавать ему вопросы. Его интересовали церковные тайны, и тем же самым занимался Дичка, перед которым не абы кто, а сам канцлер папского двора, и при нем обнаружилась сумка с документами, наверняка крайне важными и очень секретными, Вот только документы подождут, а пока допрос с применением физического воздействия. Прошло полчаса. Пленники предельно честно, надеясь хотя бы на несколько минут продлить свою жизнь, ответили на все вопросы, а затем умерли. Основная задача ворогов была выполнена, по крайней мере часть, которая касалась смерти Попримского. Однако имелись и вспомогательные. По этой причине, когда допрос закончился, заранее разбежавшиеся по Ватикану вороги вместе с направленными в сокровищницу и канцелярию бойцами стали возвращаться обратно. За их спиной разгорались пожары и начинался бой между пришедшими в себя германскими наемниками, разбойниками и горожанами. Только ворогов это уже не касалось. С мешками трофеев за плечами они уходили из этого места по подземельям, и то, что происходило в Ватикане дальше, никого из них не касалось». «Дерутся католики? Вот и хорошо. Горит Ватикан? Тоже неплохо. Уничтожаются католические святыни? Наверное, так и должно быть, ведь если вы уничтожаете чужие храмы и реликвии, то и с вами будет так же». Последним, кто уходил под землю, оказался Малх. Ворок окинул горящий Ватикан долгим взглядом, усмехнулся и подумал, что если бы вождь видел то, что сегодня сделали его войны, он был бы Доволен.